Сразу за аркой оказался большой зал или холл с полом, выложенным разноцветной мозаикой. От него шли три прохода. Касьян прикинул расположение пиков с окнами и скользнул к левому. Сразу после дверного проема начинался коридор, полого забирающий вверх и вправо. Касьян стремительно двигался вперед. Риталусы цокали когтями рядом. За спиной слышалось хриплое дыхание дико и чуть дальше лиф. Они прошли полтора витка, по прикидкам Касьяна, поднявшись где-то на половину высоты скальной стены, когда коридор внезапно расширился и плавно перетек в большой зал, все пространство которого заполняли высокие и толстые колонны, между которыми во всех направлениях шли короткие каменные стенки высотой чуть выше пояса. Полубой нахмурился». «Идеальная позиция для засады». В оба смотреть бросил он и, быстро оглядевшись, скомандовал. «Дик, двигаешься вдоль левой стены, я вдоль правой. Лив, ты по центру, но метров на шесть дальше нас». «Но...» — начала было Лив. «Не спорь», — мягко прервал ее Касьян. «У тебя же нет дальнобойного оружия, а если завяжется рукопашная, то ты всегда успеешь подскочить». Лив сморщилась, но молча кивнула. Они двинулись вперед. Риталусы, шустро перебирая короткими ножками, семенили рядом. Первым опасность заметил Дик. Он успел вскинуть руку и даже попытался отшатнуться назад, за стенку, когда выстрел из станкового лучемета, срезав угол стенки, располосовал ему живот». Дик рухнул вперед на гору своих вывалившихся кишок. Касьян качнулся вперед и тут же сделал кувырок, потом другой, уходя от луча. Сзади послышался грохот обрушивающихся из кромсонных стенок, а затем раздался голос «Вы не пройдете!». Касьян зло скрипнул зубами. Лучемет стоял в небольшой нише у бокового хода. Метров за двадцать до него стенки заканчивались и начиналось открытое пространство. Идеальная позиция, да и оружие для ее защиты тоже. Самое то станковый танковый лучемет с автоматом наведения и бронекапсулой стрелка. Нет, из плазмобоя его, конечно, снять можно и в этой бронекапсуле. Но пока Касьян будет вставать и разворачивать громоздкий ствол... Его уже три раза располосует лучом на куски. «Может, поговорим, Майкл?» — тихо произнесла Лив. Пару мгновений в зале висела тишина, затем удивленный голос неуверенно отозвался. «Мисс Уиллер?» «Да, мистер Макнамара?» «Но вы-то здесь отку...» Осекшись, он внезапно разразился смехом. «О, господи, ну как же мне в голову-то не пришло!» Лив Уиллер, таирская подданная. Ну конечно, вы как раз та третья, что была с этими двумя на хлайбе. Да, это я, спокойно подтвердила Лив. И у меня есть вопрос. Зачем вы все это затеяли? А затем, что у нас нет другого выхода, зло сказал Макнамара, иначе нас просто уничтожат. «Все человечество скопом. Американцев, русских, таирцев, арабов. А если мы сможем доказать им свою полезность, обучаемость, то тогда у нас есть шанс. Шанс на выживание. Вы понимаете это?» Касьян ощерился. «Вот оно как! Значит, чуть что и лапки кверху». «Делайте с нами что хотите, добрые люди, только не очень больно. Так, что ли?» «Я все равно не пропущу вас», — глухо отозвался Макнамара. «Сколько вас там было в боте? Три десятка? Я положу всех». «Да вы и сами это знаете. На такой-то позиции...» — Касьян скрипнул зубами. А ведь прав стервец. В этот момент что-то холодное и влажное коснулось его ладони. Полубой обернулся. Нет, ну надо же! За последнее время он так привык обходиться только своими силами, что едва не забыл о Риталусах. Слава богу, сами о себе напомнили. Касьян присел на корточки и уставился им в глаза. Через минуту он выпрямился и, повернувшись в сторону прохода, весело крикнул. «Ай, не надо! И так справимся!» Риталусы скользнули вперед. Спустя мгновение из-за поворота послышался выстрел, затем другой. Касьян осклабился. Его ящерком был нипочем даже плазмобой, а тут всего лишь луч и мед. Еще два выстрела и... Вопль, полный ужаса и боли. Касьян метнулся вперед, держа наперевес плазмобой, но его вмешательства уже не потребовалось. Ствол лучемета был смят, тренога станка подрублена, а прозрачная бронекапсула развалена почти пополам. Макнамара лежал чуть дальше, привалившись к стене. Вся правая сторона его торса была оторвана напрочь вместе с рукой. Между торчащих обломков ребер судорожно трепетала залитая кровью правая легкая. Касьян осторожно двинулся вперед. Макнамара поднял на него полные боли глаза и прохрипел. «Вы не понимаете! Это единственный выход! Вы уничтожили всех!» Полубой хмыкнул. «Ну, это мы еще посмотрим. Бог не выдаст, свинья не съест!» Макнамара дернулся и просипел. «Шеек, останови их!» «Шеек?» Касьян резко обернулся. В то же мгновение лив, которая выбралась из-за стенок, вскрикнув, опрокинулась на спину и, перекувыркнувшись, врезалась в стенку. Касьян вскинул плазмобой, но никого не было видно. Он скользнул вперед, к выходу из ниши, подскочил к лежащей лиф, косясь по сторонам, и едва не пропустил удар, шатнулся в сторону, взмахнул плазмобоем, неуклюже блокируя выпад. Раздался звон металла о металл, и правый бицепс пронзила резкая боль. Полубой скосил глаза, рука в комбинезоне был распорот и уже намокал кровью. Касьян раздвинул края раны и тихо выругался. Порез был длинный, хоть и неглубокий, но заниматься им времени не было. Где-то рядом притаилась стремительная и незаметная смерть. Он отбросил плазмобой и извлек из ножен клинок. От плазмобоя в этой схватке все равно толку было мало. Лив пошевелилась и застонала. Полубой, не поворачиваясь к ней, тихо спросил. «Ты как?» Она потрясла головой. «М-м, что это было?» «Вроде как его зовут Шеек», — ответил Касьян и тут же махнул клинком. Послышался звон металла о металл, и сразу же боль ожгла левое запястье. «Черт, этот шеек слишком быстр для него!» Сзади заскрипели каблуки. Лив поднялась на ноги и перехватила поудобнее шест. «Лучше бы ты лежала!» — проворчал Касьян. «Этот тип слишком быстр!» «Если он достанет тебя, то со мной разделается еще быстрее!» — заметила Лив. «А так я хоть прикрою тебе спину!» Касьян кивнул и бросил, двигаем в проход, нужно сузить ему сектор атаки. Они двинулись вперед этаким четырехногим и четырехруким существом. Касьян уже почти вошел под понижающийся свод нового коридора, как вдруг ему в затылок повеяло такой опасностью, что он, не задумываясь, развернул клинок острием назад и резко ткнул им себе за спину. Лив тонко вскрикнула, потому что сначала холодная сталь клинка прошлась ей по бедру, распоров комбинезон и порезав кожу, а затем на острие клинка внезапно возникло тело, закутанное в какой-то странный серый полосатый комбинезон, чем-то напоминающий бинтовку мумии. Тело на мгновение застыло... Выронила два ножа такого же серого цвета, что и его странный комбинезон, но звякнувших об пол как металлические, и, ухватившись за вошедший ему в живот на всю длину клинок, медленно осела на пол. Полубой, качнувшийся назад и по пути оттолкнувший Ли в себе за спину, резко повернул клинок в ране и выдернул наружу. Вслед за клинком из раны ударил фонтан крови. «Ты смотри», — хмыкнул полубой, — «красная, вот тебе и шеек». Тот молча лежал на спине, глядя на него мутнеющими глазами. «Ладно, надо найти Дика», — сказал Касьян, отворачиваясь, — «вдруг еще чем-то сможем помочь». Но Дик нашелся сам. Он медленно вышел из-за колонны, держась за живот, в котором сквозь изолирующую медицинскую пену из полевой аптечки просматривались перепутанные кишки. — Живой ахальник! — радостно выдохнул полубой. — А ну марш к боту! Немедленно на корабль! — Ну уж нет! — мотнул головой Сандерс. — Я... «Должен увидеть все. До конца. Своими глазами». Касьян нахмурился, потом нехотя произнес. «Ну ладно, пять минут. Если до того времени не найдем, вы, слив, дуете к боту и на корабль в регенератор». Они двинулись вперед. Коридор сразу начал круто забирать вверх, но оказался не слишком длинным» так что спустя буквально три минуты они очутились еще в одном зале, расположенном уровнем выше предыдущего. Он был там. У Касьяна просто язык не повернулся назвать его тварью. Он стоял в самом центре зала, грациозно раскинув крылья, и оба Риталуса сидели рядом и смотрели на него бусинками глаз. Касьян удивленно вскинул брови. Риталусы сидели рядом с ним совершенно спокойно, даже не пытаясь напасть. Это было так не похоже на обе прежние встречи, что Касьян оторопел. Между тем он заговорил. «Здравствуйте, люди! Мое имя относящееся!» Его речь была настолько мягка, мелодична и дружелюбна, что у Касьяна невольно защемило сердце. Но он тут же опомнился и только сильнее стиснул клинок. И с удивлением обнаружил, что не испытывает ни восторга, ни желания броситься перед ним на колени или перерезать себе глотку всего лишь за один только взгляд». Он покосился на Лив и Дика. Те тоже были настроены весьма агрессивно. Это было что-то новенькое. Полубой опустил клинок. «Касьян, ты что?» – зашипел Сандерс. «Бей, а то...» «Что?» – хмуро отозвался Касьян. «Сам себе глотку перережу». «Да я как-то не испытываю такого желания». «А ты?» «Нет», – удивленно протянул Сандерс. Он стоял, молча наблюдая за ними. Касьян сделал шаг вперед и остановился, понимая, что лезть сразу в драку как-то глупо, а о чем говорить не представлял. Он пришел ему на помощь. — Вы удивлены, что эти существа... Он грациозным движением руки показал на риталусов... «Не бросились на меня?» «Ну, да», — кивнул Касьян, чувствуя себя очень глупо. «Дело в том, что они реагируют на те чувства восторга, восхищения и обожания, которые мы способны внушать любому существу во Вселенной. На них это действует противоположным образом». «Это почему?» Удивился Касьян. «Потому что их так создали!» «Кто? Мы?» Полубой понимающий повел головой. «А зачем?» Он сложил губы в самую изумительную улыбку, которую все трое только видели в своей жизни. «Специально?» «Дело в том, что, несмотря на то, что наш... Мыслительный аппарат гораздо совершеннее вашего. О некоторых вещах даже нам нужно размышлять гораздо дольше, труднее и основательней, чем о большинстве вещей в этом мире». Но если у тебя есть миллионы слуг, которые готовы с восторгом положить свою жизнь, чтобы выполнить то, что ты запланировал, возникает опасность отвыкнуть думать столь долго и тяжело. И чтобы не разучиться делать это, чтобы наши приказы исполнялись не только от того, что наша природа заставляет всех исполнять их со страстью и восторгом, но и от того, что они не просто разумны и справедливы, но и единственно верны, и были созданы эти существа. Они должны были помогать нам держать себя в узде, ибо бремя властвующего требует этого. И как? Получилось?» — хмуро спросил Полубой. «Нет». Теперь в его голосе слышалась глубокая печаль. «Наверное, мы опоздали. Большинство уже разучились держать себя в узде. Даже тогда, когда эти существа были созданы. А уж теперь...» «Что теперь?» — не удержалась Лив. «Теперь моя миссия закончилась неудачей». Печально пояснил он, как-то очень просто и естественно переходя на другую тему. «То есть...» — насторожился Сандерс. «Ввести вас, людей, в лона нашей цивилизации пытались две касты. У нас не получилось. Теперь настало время воинов!» Все так же печально пояснил он потом вскинул голову и вновь улыбнулся. «Вы пришли меня убить. Что ж, попытайтесь. Если у вас получится, это будет достойным венцом моей неудачи». Касьян поднял клинок и внезапно понял, что ему жутко не хочется убивать это удивительное существо. Рядом в таком же сомнении замерла Лив. — А если мы вас отпустим, что вы будете делать? — внезапно произнесла она. — Я? Он, казалось, был озадачен такой постановкой вопроса. — Люди, вы опять меня удивили! — Опять? — хмыкнул Полубой. — А в первый раз чем? — Тем, что эти существа... Он вновь указал рукой Нариталусов. «Признали в ком-то из вас своего хозяина. Они были созданы так, что никто, кроме нас, не мог бы ими управлять». «Ну, не очень-то они и слушались», — буркнул Полубой. «Всегда были себе на уме». «Так и должно было быть», — кивнул он, «они обладают большой свободой воли». «И все же», — настойчиво напомнил лив о своем вопросе. Он задумался. «Не знаю. Наверное, попытаюсь предотвратить войну. Но, скажу честно, мне это вряд ли удастся. Эта неудача отбросила меня». «На такой уровень статуса доверия, что ко мне едва ли прислушается даже моя каста, а уж воины! Буду изучать вас и дальше, стараясь понять, что же в вас такого!» Он сделал изящный жест. Касьян и Лив переглянулись, а затем оба уставились на Сандерса. Лицо у него уже покрылось синюшной желтизной, но он все же сумел проговорить «Пусть идет!». Он качнул головой, в этом его движении все трое безошибочно опознали выражение удивления, и, опустив взгляд на риталусов, Несколько мгновений смотрел им в глаза, а затем повернулся и все так же грациозно двинулся прочь, напоследок бросив. «Я прикажу своим кораблям остановить бой!» Касьян проводил его взглядом и, посмотрев на Сандерса, поспешно включил гарнитуру связи. «Одинцов, связь с Псковитянкой быстро, а сам Шементом сюда!» «Сандерса надо срочно в реанимацию». «Куда? Сюда?» – удивленно спросил Сашка. «Лиф сейчас высунется из окна, зависнешь у проема». «Понял», – отозвался Одинцов, и тут же в наушнике послышался голос Небогатого. «Здесь Псковитянка». «Ну, как вы там?» Чихвостят нас в хвост и в гриву», – зло отозвался Небогатов. Долго мы не продержимся. У Садко уже выбили весь главный калибр, да и Псковитянка на последнем издыхании. «Кирюх, они сейчас, это, выйдут из боя», — объяснил полубой. «Так что вы оттянитесь поближе к нам и приготовьте реанима-камеру. Дику совсем худо». «Принято!» — тут же откликнулся Небогатов с явным облегчением в голосе. «А вы там как, управились?» «Здесь да», задумчиво ответил Касьян, «а вообще...» «Ничего, Касьян», ободряюще произнес Кирилл, «бог не выдаст, свинья не съест, мы же русские выдюжим».